«Прошу прощения, ты та самая госпожа, которая выступает с клоунами?» Капрал Шнобс, до этой секунды мрачно тарачивавшись неизвестно куда, резко затормозил. К нему обращалась миловидная девушка. Уже одно то, что с ним по собственной воле заговорила женщина, было ему в новинку. А уж тот факт, что она при этом еще и улыбалась, поверг его в полное изумление. «Эм, ага, верно, я это она». Шноби сглотнул. «Бетти!» «А меня зовут Бана. Ты не против немного с нами поговорить?» Шиноби заглянул ей за спину. Вокруг большого колодца расположились женщины самых разных возрастов. Одна из них робко помахала ему рукой. Он на мгновение закрыл глаза. Это неведомая территория. Бросил взгляд на свой наряд, уже порядком потрепанный. Одежда на нем приобретала потрёпанный вид через пять минут после того, как он ее надевал. «О, не беспокойся», — успокоила его девушка. «Мы все понимаем. Ты выглядела такой потерянной. К тому же, быть может, ты сумеешь помочь нам?» Их со всех сторон окружили женщины. Женщины всех вообразимых форм и размеров. И вот что странно. Ни одна из них даже не фыркнула, даже не скривилась при виде Шноби. Случай в жизненном опыте Капрала — беспрецедентный. Шноби помотал головой. Наверное, он бредит или видит сон, ведь перед ним распахнулись двери самого рая. Жаль только, что ему суждено туда проникнуть через черный ход. «Мы утешаем Натал», объяснила девушка. «Мужчина, с которым она помолвлена, не женится на ней завтра». «Вот свинья», сказал Шноби. Одна из девушек, с глазами покрасневшими от слез, сердито посмотрела на Шноби. Он хотел, прорыдала она, но его забрали на войну в Гебру, вообще из-за какого-то никому неведомого ненужного острова. А на свадьбу приехали все мои родственники. И кто его забрал? – спросил Шноби. Он сам забрался, отрезала женщина постарше. Шноби показалось, что если не обращать внимания на национальные одежды, она выглядела очень знакомо, точь-в-точь теща. Вдруг осенило его. Точнее, даже целых две, судя по объему. «О, госпожа Адбар!» — возразила Бана. «Он сказал, что это его долг. И потом, у него не было выбора, ведь на войну пошли все юноши». «Ах уж эти мужчины!» — Шноби закатил глаза. «Ты ведь, наверное, большая специалистка по мужским удовольствиям?» — ехидно осведомилась теща. «Мама!» «Кто, я?» Изумился на мгновение, забывший Шноби. О да, конечно, не то слово. В самом деле? В общем, бы и нет. На первом месте, само собой, пиво, начал Шноби. А лучше хорошей сигары на халяву, так и вовсе ничего нет. Ха! Теща, подхватив корзину с бельем, затопала прочь. Женщины постарше последовали за ней. Оставшиеся девушки тихонько захихикали. Даже расстроена Ната улыбнулась. «Мне кажется, она спрашивала немножко про другое», — сказала Бана. Под хор новых смешков она зашептала Шноби на ухо. Его лицо не изменило выражение, но словно бы слегка отвердело. «А, про это...» — протянул он. На карте человеческой жизнедеятельности существовали некие области, о существовании которых Шноби знал только из уст опытных путешественников. И все же он догадывался, о чем шла речь. Разумеется, в свое время он патрулировал определенные улицы в тенях, те самые, где юные дамочки разгуливают, ничем похоже не занимаясь, и подхватывая, весьма вероятно, простуду. Но в нынешнем парке обязанности полиции нравов, как эта служба называлась бы в иных местах, исполняла гильдия Белошвейк. Ну а с теми, кто не соблюдал, нет, не закон как таковой, назовем это неписанными правилами. В общем с теми, кто не соблюдал правила, установленные госпожой Ладой и ее комитетом очень опытных дам. Примечание. А также господином Харрисом из клуба «Голубой кот». Его появление вызвало серьезные споры в гильдии, члены которой сразу разглядели в нем будущего конкурента. Но госпожа Лада переломила оппозицию, заявив, что все противоестественное совершенно естественно. Проводили разъяснительную беседу тетушки Милосердия, Дотси и Сади. После чего нарушительницы уставов Либо снова появлялась на улице, либо не появлялась. Эта схема действий устраивала всех, даже господина Ваймса, поскольку не требовала никакой бумажной работы. «Да, да», — повторил Шноби, по-прежнему таращиваясь на некий внутренний экран. «Ну, конечно, ему известно, что...» «Так, ты про это, — пробормотал он, — что ж мне всякого...» Пришлось повидать, — добавил он, скрыв, однако, что источником его знаний служили в основном некие открытки. «Наверное, замечательно быть такой свободной», — вежливо поинтересовалась Бана. «Эм...» — Натал опять ударилась слезы. Подруги снова засуетились, утешая ее. «Не понимаю, почему мужчины должны вот так поступать?» — пожалов плечами Бана. «Мой жених тоже отправился на войну». Со стороны колодца донеслось кряхтение очень древней старухи. А я скажу вам, почему, милочки. Потому что это куда интереснее, чем день за днем выращивать дыни. И даже лучше, чем женщины. Мужчины предпочитают войну женщинам? Она всегда свежа. Всегда молода. А хорошая битва... Может длиться несколько дней к ряду. Но их же там убивают. Говорят, лучше умереть в бою, чем в постели. Старуха улыбнулась беззубой улыбкой. Но ведь и в постели можно очень неплохо умереть, а, Бетти? Шноби осталось лишь надеяться, что его пылающие уши не подожгут муслин. Внезапно. Он понял, что происходит. Десятипенсовое будущее насмешливо скалилось ему в лицо. «Прошу прощения», — запинаясь, выдавил он. «Так вы те самые... Нью? «Кто такие ню?» — не поняла Бана. Нью — это такая страна где-то в округе», — объяснил Шноби. И с надеждой в голосе добавил. «Мы ведь оттуда...» Лица девушек не выразили Никакого узнавания Шноби вздохнул Рука непроизвольно потянулась К уху за окурком но вернулась ни с чем Вот что я вам скажу, девочки Пробормотал он Надо было соглашаться На десятидолларовую версию Хочется сесть И разрыдаться У вас такого не бывает? Ты еще грустнее, Натал Банна ласково погладила его по плечу. «Чем тебя развеселить?» Шноби посмотрел на нее долгим взглядом и разрыдался. Все, так и не донеся ложки до губ, разом ставились на колонну. «Я не ошибся, он правда это сказал, а, Файфель? Он предложил мне залезть на верблюда? За кого он меня принимает? Я честный водопроводчик!» «Он клоун, ходит с жонглером. По-моему, еще пара пальм и пятняга в Эти гадины плюются. Да и попробуй залезть на них с полным ящиком инструментов. Тут и стремянка не поможет. Ладно, он же не виноват, что чуть-чуть двинутый. Будем с ним помягче. Говорящий прокашлялся. Доброе утро, друг, сказал он. Можно пригласить тебя разделить с нами кускус? Сержант Колон посмотрел на блюдо, после чего сунул в него палец и облизал. Эй... Да это ведь манка! У вас есть манка! Самая обыкновенная ман...» Умолкнув на полусловие, он неловко кашлянул. «Да, конечно, благодарю. А клубничный джем тут найдется?» Угощающий переглянулся с друзьями. Те в ответ лишь пожали плечами. «Не знаем никакого клубничного джема, о котором ты говоришь», — осторожно ответил он. «Мы предпочитаем есть кускус с барашком». Он протянул колонну длинный деревянный шампур. «О, вы обязательно должны попробовать клубничный джем!» Весь во власти сладких воспоминаний воскликнул колонн. «Помню, мальчишкой вмешай же бывало его в кашу и... и...» Он посмотрел на слушателей. «Само собой, это было еще дома, в уре. Завершил он. Клачцы, понимающие, закивали. Внезапно все встало на свои места. Колон громко рыгнул. Судя по тому, как на него посмотрели, он был единственным, кто знал об этом широко распространенном клаческом обычае. «Итак», — небрежно полюбопытствовал он, — «и... где же у нас сейчас армия? Хотя бы примерно?» «А почему ты спрашиваешь о полной газов?» «Да так, мы подумывали немного заработать, выступая перед войсками», — объяснил Колон. Он был чрезвычайно горд собственной изобретательностью. «Сами знаете, полыбаться, попеть, не станцевать экзотический танец. Ну, для этого нам надо знать, где они находятся, верно?» «Извини меня, ужирный, но понимаешь ли ты, что я говорю?» «Да, очень вкусно», — наугад ляпнул колонн. «Ага, так я и думал. Значит, шпион. Но чей?» «Ну надо же! И кому только может прийти в голову отправлять шпионом такого идиота?» «Может, он из Ангморпорка?» «Да ну брось. Разве что он строит из себя ангморпоркского шпиона. Настоящие ангморпорцы вовсе не дураки». «Ты так считаешь? Они готовят карри из какого-то порошка, и после этого ты считаешь их умными?» «Я знаю, откуда он. Из-за Они вечно за нами шпионят». И прикидывается ангморпорцем? «Встань на его место». Если бы ты изображал из себя ангморборгского придурка, который разыгрывает из себя клачца, разве не выглядел бы точно так же? Но зачем ему притворяться, что он оттуда? А, это политика. Давайте лучше позовем стражу. Ты что, с ума сошел? Мы же с ним разговаривали. Они будут очень пытливыми. Это ты верно заметил, но я знаю, что делать. Пайфель во весь рот улыбнулся Колонну. «По слухам, вся армия отправилась маршем «Венальсамс лалайза», — сказал он. «Только никому не говори». «В самом деле?» — Колон обвел взглядом собеседников. Те со странно одеревенелым выражением на лицах наблюдали за ним. «Судя по названию, место довольно крупное», — озадаченно произнес Колонн. «О, просто гигантское». Поддержал сидящий рядом Один из сотропезников издал звук Который можно было бы принять за сдавленное хихиканье «И далеко отсюда?» «Нет, совсем рядом Практически ты на нем сидишь» Добавил Файфель Он толкнул локтем соседа, плечи которого начали сотрясаться «О, ясно И большая армия?» «Большая И имеет все шансы стать еще больше» «Отлично» «Просто отлично!» Заключил колонн. «Эм... А у кого-нибудь есть с собой карандаш?» Готов поклясться. «У меня он был с собой, когда...» С улицы донесся шум. Подобный шум способны создавать только женщины, когда их много, и все они одновременно смеются. Примечание. А еще этот шум очень раздражает мужчин, которым кажется, что смеются именно над ними. Посетители караван-сарая подозрительно уставились сквозь виноградные лозы. Колон и сидящие рядом привстали, и, выглянув из-за урны с виноградной лозой, увидели собравшуюся у колодца компанию. Какая-то старуха каталась от хохота по земле, а девушки, согнувшись пополам, хватали друг друга в поисках поддержки. До колонны донеслось. «Повтори, что он сказал?» «Он сказал, чудно, а у меня он этого не делал!» — А и правда, — Хихикая, согласилась старуха, — с чего бы ему это делать? — Чудно, а у меня он этого не делал, — повторил Шноби. Клон скрипнул зубами. Он узнал тонко капрала Шнобса. Таким тоном Шноби имел обыкновение рассказывать всякие байки, от которых в радиусе десяти шагов коробилась древесина. — Прошу простить, — прошепел он уже на ходу, пробираясь к выходу. «А вот еще одна история. Про... про... про султана, который боялся, что его жена, э, одна из жен, когда он идет в поход, изменит ему. Не слыхали такой?» «Мы не слыхали ни одной истории, похожей на твои, Бетти!» Задыхаясь, откликнусь бана. «Неужели?» «О, у меня их в запасе тысяча и одна!» «Так вот, про султана. Пошел он к мудрому старому кузнецу, а тот ему и говорит... «Значит, языки тут чешем, а, капр... Бетти?» Тяжело отдуваясь, после марша броска перебил его Колон. Шноби ощутил, что настроение женской компании изменилось. Теперь его окружали женщины, рядом с которыми оказался мужчина. Мужчина, про которого точно известно, что он мужчина. Быстро поправился он. Некоторые девушки покраснели. До сих пор они не краснели. «А почему бы и нет?» Злобно возразила Бетти. «Ну, они оскорбительны?» Неуверенно заявил Колонн. «Мы вовсе не оскорблены, сэр». Уже тихим, робким голосом произнесла Бана. «Наоборот, нам кажется, истории бэтти очень поучительны. Особенно про человека, который зашел в таверну с очень маленьким музыкантом». «Кстати, перевести было очень непросто», — оживился Шноби. «Они здесь в клатче понятия не имеют, что такое пианино». «По счастью». Оказалось, у них играть на таком струнном... И про человека, у которого руки и ноги прилипли к штукатурке, тоже было очень интересно. Ставила Нитал. Ага, они смеялись до упаду. Хотя дверные звонки у них не такие, как у нас. Встрел Шнобе. Здесь не надо идти... Потихоньку толпа девушек у колодца передела. Кувшины разбирались и уносились прочь. Лица девушек приняли выражение озабоченной занятости. Уходящая бана... Приветливо кивнула Бетти. Э, «Спасибо, было очень интересно, но нам пора. Спасибо большое, что согласилась с нами поговорить». Э, «Нет, подожди, не уходи!» В воздухе таял легкий намек на духе. Бетти свирепо возрилась на колонна. «Знаешь, иной раз меня так и подмывает заехать тебе пуху!» Прошипел Шноби. «Мой первый шанс за многие годы, а ты...» Он резко осёкся, увидев за спиной колонны лица посетителей с недоумением, но в то же время несколько неодобрительно наблюдавших за сценой. Всё могло бы кончиться несколько иначе, если бы откуда-то сверху не донёсся ослиный крик. Украденная ослица, легко справившись с завязанным в шиноби неумелым узлом, пустилась на поиски еды, которая у ослицы смутно ассоциировалась со входом в конюшню, А потому со всеми входами и дверями вообще. Что и побудило ослицу войти в ближайшую открытую дверь. Внутри ее ждала узкая спиральная лестница. Но стойло, в котором раньше обитала ослица, тоже было довольно узким. Да и лестница не помеха животному, привыкшему к улочкам Альхали. Единственное разочарование ждало ослицу в самом конце. Ступеньки кончились, а сина так и не появилась. «О, только не это!» — сказал кто-то за спиной у колонны. Еще один осел в минарете. Ответом были единодушные стоны. — Ну, и что тут такого? Как залезть, так и спуститься, заявил колонн. — Так ты не знаешь? — спросил один из недавних сотрапезников. — У вас в Ури что, нет минаретов? — Эм... — замялся колонн. — Зато у нас полным-полно ослов. Вступил в разговор появившийся словно из ниоткуда ветеринар. Все рассмеялись, причем было заметно, что по большей части смех предназначался колону. Один из пестителей указал на сумрачную внутренность минарета. «Смотри, видишь?» «Очень узкая вьющаяся лестница», — подтвердил Патриций. «Ну и?» «На самом верху не развернуться. Слишком мало места». О, сатащить осла на минарет может любой дурак, а вот пробовал ли ты когда-нибудь заставить животное спуститься задом наперёд по узкой лестнице, Да то к тому же в темноте. Это просто невозможно. Есть, наверное, в крутых лестницах что-то особенное, подолгулся кто-то ещё. Недаром они так привлекают ослов. Наверное, они рассчитывают что-то наверху найти. А помните, последнего вообще пришлось спихнуть сказал один из стражников. «Ага, он еще все забрызгал», подтвердил его товарищ по оружию. «Валерию никто спихивать не будет! Ниоткуда!» угрожающе заявила Бетти. «Только попробуйте, я вам так впих...» Шноби умолк на полусловие и под прозрачной четрой улыбнулся во весь рот леденящий кровью улыбкой. «Скорее расцелую». «Прямо в губы!» Некоторые изеваки из числа тех, что стояли с краю толпы, пустились на утек. «Только не надо нам угрожать!» Буркнул один из стражников. «Я не шучу!» Надвигаясь Бетти, угрожающе шевельнула бровями. Стражник поежился от страха. «Не могли бы вы, господа, как-нибудь ее успокоить?» «Мы?» Удивился лорд Витинари. «Боюсь, что нет. О, боги!» Чует мое сердце, сейчас начнется то же самое, что тогда в Бейли. Помнишь, Аль? Ой-ой-ой!» Преданно поддержал колонн. Зрители, по крайней мере те из них, кто стоял достаточно далеко от Бетти, заухмылялись. Уличный театр начинал свое очередное представление. «Не припоминаю, сняли того человека с флагштока или нет», продолжал ветинарий. «О, большую его часть!» отозвался колонн. Знаете что? Знаете что? поспешил вмешаться стражник. А если обвязать его ее? мрачно поправила Бетти. Ну да, ее обвязать ее веревкой, а потом. Для этого понадобится по крайней мере трое человек, а наверху нет места. Сэр, есть идея, шепнул один из стражников. Думайте быстрее, посоветовал колон. Если Бетти заведется. Ее уже не остановишь. Стражники шепотом заспорили. Если мы это сделаем, неприятности не миновать. Забыл что ли, что нам говорили? Ну, про войну и все такое. Поэтому их всех и конфисковали. Всего-то пять минут. Никто и не хватится. Ага. А вдруг что? Тебе охота докладывать принцу о пропаже? Согласен. Но принц там, а она здесь. Оба стражника посмотрели на Бетти. В конце концов, говорят, управлять им совсем не трудно, шепотом заключил один. Валерия? Уточнил сержант Колон. А что такое? вскинулась Бетти? Э, ничего, ничего, просто отличное имя для слиться Бетти. Значит так, никто ничего не трогает, приказал один из стражников. Мы сейчас вернемся. Что все это значит? Колон проводил стражников взглядом. Наверное, за ковром пошли, объяснил кто-то. Это все здорово, но при чем тут ковер? Чем он поможет? Это ковер самолет. А, -а, -а вот оно что! протянул Колон. В университете был один такой. В Уре есть университет? Разумеется, тут же ответил Патриций. Иначе как, по твоему, Аль научился отличать осла от ослицы? Очередной взрыв хохота заставил позабыть всех о снова возникших подозрениях. Колонн неуверенно улыбнулся. «Наверное, мне подходит изображать идиота», — сказал он. Прям само собой получается». «Великолепная актерская игра», — заверил лорд-ветенарь. Сверху донес еще один рассерженный ослиный крик. «Проблема в том, что из-за войны их всех конфисковали и заперли под замок», — произнес кто-то сзади. Сверху пол кирпич и разбился на мелкие кусочки. — Да, еще немного, и она сама свалится. — А может, мне удастся убедить ее спуститься? — предложил Патриций. — Не получится, Фенди. Мимо нее по лестнице тебе не пролезть. И повернуть ее не получится. Как и заставить спуститься заново наперед? — Я обдумаю ситуацию, — сказал Патриций. Легким шагом он скрылся в караван-сарай и буквально через минуту вернулся. Зрители увидели, как он входит в дверь Минарета, затем услышали, как поднимается по лестнице. «Думаю, у него получится», — сказал кто-то за спиной у колона. Через некоторое время ослиные вопли смолкли. «Ей, никак не повернуться! Слишком узко!» — прокомментировал специалист, по застрявшим на лестнице ослам. «Развернуться тоже не сможет». Садом наперёд не пойдёт, против фактов не попрёшь. «Всегда найдётся. Такой вот всезнайка. Верно быть?» — Усмехнулся Колон. «Во-во. Всегда». С башни не доносилось ни звука. Кое-кого из толпы это чрезвычайно заинтриговало. «Если бы туда забрались человека три-четыре, а уже одно это невозможно, то они могли бы вроде как переставлять ей ноги одну за другой». Если бы им было плевать, что их тем временем лягают и кусают. Все отлично, отходим от башни. Это вернулись стражники. Один нес скатанный ковер. Расходимся, освобождаем место. копи стучат, сказал кто-то. Не думаешь же ты, что наш друг Фаски ведет ослицу вниз по лестнице? Подождите-ка. Я тоже их слышу, воскликнул колонн. Все взгляды устремились на дверь. Показался лорд ветеринарь с веревкой в руке. За спиной колонны специалист по застрявшим ослам произнес: «Это всего лишь веревка, а стучат половинки кокоса. Он, наверное, хочет над нами посмеяться. <сосим的><сосим的><сосим的> Откуда он взял кокос? Нашел в минарете? Видимо, принес с собой. Так, значит, и ходит везде с половинками кокосов в карманы. А лицу там повернуть невозможно!» Так, а сейчас мы видим поддельную ослиную голову. Которая шевелит ушами. На нитках, на нитках. Ладно, убедил это ослица, согласен. Но другая. Это он пронес в минарет в потайном кармане. Что ты на меня так уставился? Я сто раз видел, как из таких карманов достают голубей. Но потом умолк даже скептик. Ослица? Минарет, объявил лорд Витинари. Минарет? Ослица? «И все?» — не выдержал стражник. «Но как тебе это удалось? Опять какой-нибудь фокус?» «Ну, конечно». «Я так и знал». «Именно что фокус», — подтвердил лорд Ветенари. «И как же ты это проделал?» «То есть никто не понял?» Толпа дружно наклонилась, разглядывая животное. И «Ваша лица, наверное, какая-нибудь надувная». Приведи хоть одну причину, по которой я стал бы разгуливать с надувной ослицей в кармане. Ну, может и... Такую причину, о которой ты не постеснялся бы сказать своей матушке. Что ж, если так... Все просто, вступил в разговор Альдастап. В минарете есть потайная комната, должна быть. Данит, ты не понял, это не ослица, а только иллюзия ослицы. Не стану отрицать хорошо выполненные иллюзия. К тому времени половина зимак сгрудилась вокруг Ослицы, а вторая половина бросилась искать потайные панели в минорите. — А теперь, Аль и Бетти, нам самое время скрыться, — Подслушался за спиной у колона голос ветинари. — Вон, в том переулке, а когда завернем за угол, мы побежим. — С чего это нам бежать? — капризно осведомилась Бетти. — С того, что я прихватил ковер самолет. Ваймс уже заблудился. Нет, главный ориентир — солнце, никуда не делся, но находился он не там, где надо. Вамс чувствовал это своей щекой, а еще этот верблюд переваливающийся с боку на бок. Определить пройденное расстояние можно было разве что по геморрою. У меня завязаны глаза, И я на верблюде вместе с Дрыгом, а всем известно, когда имеешь дело с Дрыгом, уверенным нельзя быть ни в чем. Впрочем, убивать меня он, кажется, не собирается. Итак, сказал Ваемс, мягко покачиваясь сбоку боку на бок. Может, наконец откроешь тайну? Почему Ахмед 71 час? Он убил человека, ответил Джабар. Неужели такой мелочью можно добиться почтения у дръгов? Когда тот находился в собственном шатре, А Ахмед был его гостем в течение почти трех дней. Ему оставался всего час. А, понятно, крайняя невоспитанность. И тот человек, он чем-то заслужил подобную участь? Ничем. Хотя... Хотя? Он убил Элису. Судя по тону Дрыга, он упомянул данное обстоятельство не столько потому, что считал его особо дегащающим, сколько из желания создать полную картину. А кем была эта Эльиза? Она была деревней. А он отравил колодец. Возник религиозный спор. Слово за слово. И все равно так нарушать традиции костеприемства? Да, это ужасно. Почти невежливо. Последний час очень важен. Некоторых вещей нельзя допускать. Здесь, по крайней мере, ты прав. После полудня Джабар позволил ему снять глаз повязку. Из песка торчали изгрызенные ветром нагромождения черных скал. Ваймсу показалось, что это самое заброшенное место на свете. Говорят... «Когда-то здесь все цвело», — словно прочитав его мысли, произнес Джабар. «Земля была напоена водой». «И что же произошло?» «Изменился ветер». На закате они достигли высохшего русла реки. Оно вилась у подножия сечёных ветром скал, и только глубокие тени, скрадывающие недостатки, возвращали камням былую форму. «Это ведь здание?» — спросил Ваймс. — Раньше, очень давно, здесь был город. Разве ты не знаешь? — почему я должен это знать? — Его построили твои люди. Город назывался «Тактикум» в честь одного вашего военачальника. Ваймс обвел взглядом осыпавшиеся стены и обрушившиеся колонны. «В честь него назвали город», — словно размышляя вслух, произнес он. Джабар потолкнул его локтем. «Ахмед смотрит на тебя», — сказал он. «Но я его не вижу». «Конечно, не видишь. Слезай. И, надеюсь, мы еще встретимся в том месте, которое ты считаешь раем». «Ну, хорошо, хорошо». Джабар развернул верблюда. Удалился он гораздо быстрее, чем прибыл. Ваймс присел на камень. Ни звука, только свист ветра в скалах да отдаленный птичий крик. Кажется, можно услышать, как бьется сердце. дзень дзень Тревожно и неуверенно позвал бисорганайзера. Ваймс вздохнул. «Ну что, встреча с Ахмедом семьдесят 71 час?» э -э нет». Песенок замерлся. Э, созерцание Клачского флота. Кораблей в пустыне, что ли? Э, пип -пип. Ошибка номер 746. Девергентная темпоральная нестабильность. Ваймс потряс коробочку. Ты что, сломался? Осведомился он. Почему ты все еще сообщаешь мне, чье-то чужое расписание? Э, расписание верно для командора стражи Сэмюля Это я! «Который из вас?» — уточнил бесенок. «Что?» «Пип!» Больше бес не сказал ни слова. Лаймс подумал, не выбросит ли сломанный бес органайзер, но Сибила, если узнает, обидится. Так что он сунул коробочку обратно в карман и постарался вновь сконцентрироваться на пейзаже. Камень, на котором он сейчас сидит, раньше должно быть был колонной. Чуть подальше высится гора булыжников. «А ведь это разрушенная стена!» Ваймс поднялся и двинулся вокруг каменной кучи. Шаги эхом отдавались среди останков древних стен. Он понял, что бродит между древних зданий, а точнее, там, где эти здания когда-то были. Периодически встречались то обломки лестницы, то источенные ветром основания очередной колонны. Одно из таких оснований слегка возвышалось над другими. Подтянувшись и оказавшись на плоской площадке, Ваймс обнаружил там две гигантские ноги. Наверное, раньше здесь стояла статуя. И насколько вам знал статуи, стояла она, скорее всего, в какой-нибудь благородной позе. Теперь от позы ничего не осталось, кроме обломанных ущеклоток ног. Вид не особенно благородный. Спускаясь, он заметил уцелевшую благодаря расположению с подветренной стороны надпись. Буквы глубоко врезались в постамент. Напрягая глаза в тусклом вечернем свете, он прочел «Абхок поссум ведере домум тум». «Так, дум-тум, кажется, твой дом, а ведере, помнится, я вижу». «Что?» — спросил он вслух. «Отсюда я вижу твой дом?» Какие возвышенные чувства призваны вызвать эта фраза? «Думаю, по хвальбу и угрозу, сэр Сэмюэль!» отозвался Ахмед 71-й час. «Чрезвычайно характерно для Анкморпарка. Вайм замер. Голос шел прямо из-за спины. И это действительно голос Ахмеда. Но лишенный привкуса верблюжьей слюны и звука гравия, что были присущим в Ангморборке. Нет, теперь это была протяжная речь человека благородных кровей». То, что ты слышишь, — эхо, — продолжил Ахмед. Я могу находиться где угодно. Кто знает, быть может, в эту самую секунду я целюсь в тебя из лука. Но ты ведь не спустишь тетиву, не так ли? Для нас обоих на кон поставлено слишком многое. О, ты считаешь, у воров имеется честь? Насчет этого не знаю, — покачал головой Ваймс. Ладно, была не была. Или больше не будет его. А у стражников она есть?